Конечно, все это была ерунда, которую он сочинил или прочитал в журнале. Вернее всего, сочинил, потому что характерный для него расчет был виден в каждом слове. Но как несправедливо, как тяжко было, что на меня за что-то свалилась эта неясная, тупая игра. Как я не заслужила, чтобы этот человек явился в Ленинград, где и без него было так трудно. Явился, чтобы подло обмануть меня. Миша. «Сказала я очень спокойно. Вы написали мне «счастье мое и жизнь». Это правда?» Он молча смотрел на меня. Он был бледен, а уши красные. И теперь, когда я спросила «это правда?», они стали еще краснее. «Тогда зачем же вы придумали так мучить меня?» «Я должна осознаться, что иногда немного жалела вас». Этого не бывает, чтобы женщина хоть раз в жизни не пожалела того, кто любит ее так долго. Но как же вы не понимаете, тупой человек, что если бы, не дай бог, Саня погиб, я стала бы вас ненавидеть. Вы должны сознаться, что все это ложь, Миша, и попросить у меня прощения, потому что иначе я действительно прогоню вас, как негодяя. Когда это было то, что вы рассказывали? «В сентябре. Вот видите, в сентябре. А я получила письмо от 10 октября, в котором Саня пишет, что жив и здоров, и, может быть, прилетит на денек в Ленинград, если позволит начальство. Ну-ка, что вы на это скажете, Миша?» Не знаю, откуда взялись у меня силы, чтобы солгать в такую минуту. Не получала я никакого письма от 10 октября. Уже три месяца как не было ни слова от Сани. Ромашов усмехнулся. «Это очень хорошо, что вы не поверили мне», — сказал он. «Я боялся другого. Пусть так, все к лучшему». «Значит, это все ложь?» «Да», — сказал Ромашов. «Это ложь». «Он должен был убеждать меня, доказывать, сердиться. Он должен был, как тогда, на собачьей площадке, стоять передо мной с дрожащими губами». Но он сказал равнодушно. «Да, это ложь» и у меня забилось, упало, опустело сердце. Должно быть, он почувствовал это. Он подошел, взял меня за руку, смело, свободно, я вырвала руку. И «Если бы я хотел обмануть вас, я просто показал бы вам газету, в которой черным по белому напечатано, что Саня погиб, а я рассказал вам то, чего не знает никто на свете. И это смешно», — сказал он надменно, — что я сделал это будто бы из низких личных побуждений. Или я думал, что подобное известие может расположить вас ко мне. Но это правда, которую я не смел скрыть от вас. По-прежнему я сидела ровно, неподвижно, но все вокруг стало медленно уходить от меня. Сашин стол с кисточками в высоком бокале и этот рыжий военный у стола, фамилию которого я забыла. Я молчала, и мне не нужно было ничего. Но этот военный почему-то поспешно ушел и вернулся с маленькой, седой, изящной женщиной, которая схватилась за голову, увидев меня, и сказала, «Катя! Катя, Боже мой! Дайте воды, воды! Да что же с вами, Катя!»